«Как это получается, что ты можешь отлучаться из лагеря?» Спросил я ее однажды. «И так часто?» «У меня такая должность, мне доверяют». «Ну и немного протекции», — ответила она, помолчав. «Ты же видел? Я бываю даже в деревне. Поэтому тебе удается доставать еду и для меня? Я получаю ее в столовой. Там в буфете можно кое-что купить, когда есть деньги и есть что купить». «Ты не боишься, что тебя здесь может кто-нибудь увидеть или вдруг кто-нибудь выдаст тебя?» «Боюсь только за тебя», — она улыбнулась. «Не за себя. Что со мной могут сделать? Я и так в тюрьме». В следующий вечер она не пришла. Стена плача растаяла, как обычно, я подкрался ближе. Бараки маячили черными пятнами в слабом полусвете. Я ждал, ждал, но она не пришла. Я лежал, уставившись в ночь. Я видел, как брели мимо женщины к нужнику неподалеку, слышал вздохи, стоны. Вдруг на дороге я увидел затемненные фары автомашины. День я провел в лесу. Меня терзало беспокойство. Видимо, что-то случилось. Я принялся перебирать в памяти то, что слышал в лагере. Странно, но меня это утешило. Пусть все что угодно, только бы ее не увезли, только бы она не заболела и не умерла. Все эти несчастья были так тесно связаны друг с другом, что, кажется, значили одно и то же. И жизнь наша была в таком тупике, что все свелось к одному — не потеряться, выбраться каким-нибудь образом из урагана в тихую гавань. И тогда можно было бы попытаться еще раз все забыть. «Но забыть нельзя», — сказал Шварц. «И тут не помогут ни любовь, ни сострадание, ни доброта, ни нежность». Я знал это, и мне было все равно. Я лежал в лесу, смотрел на трепещущие пестрые пятна умирающих листьев, которые падали с ветвей, и думал только об одном – «Даруй ей жизнь!» «Даруй ей жизнь, о Боже, и я никогда не спрошу ни о чем!» «Жизнь человека всегда бесконечно больше любых противоречий, в которые он попадает. Поэтому позволь ей, Господи, жить!» И если это должно быть без меня, то пусть она живет без меня, но только живет. Элен не пришла и в следующую ночь. Зато вечером я вновь увидел две автомашины. Они проехали по дороге вверх к лагерю. Я, крадучись, описал большую дугу, следя за ними, и увидел мундиры. Мне не удалось разглядеть, была ли то форма СС или вермахта, но без сомнения это были немцы». Я провел ужасную ночь. Машины прибыли около девяти часов вечера и уехали только во втором часу. То обстоятельство, что они приезжали под покровом ночи, почти с уверенностью позволяло говорить, что это было гестапо. Когда они ехали обратно, я не мог установить, увезли они кого-нибудь из лагеря или нет. Я блуждал, блуждал в буквальном смысле этого слова «по дороге», и вокруг лагеря до самого утра. Потом я вновь вдруг захотел проникнуть за ограду под видом монтера, но увидел у входа удвоенную охрану. Рядом с часовым сидел какой-то тип в штатском с бумагами. День, казалось, никогда не кончится. Когда я опять в сотый раз крался мимо ограды, я вдруг увидел в шагах в двадцати от забора с внешней стороны сверток в газете, Там были два яблока, кусок хлеба и записка без подписи «Сегодня вечером». Наверное, этот сверток бросила Елена, когда меня не было здесь. Я ел хлеб, стоя на коленях. Такая слабость вдруг охватила меня. Потом я отправился в свое убежище и моментально заснул. Проснулся я перед вечером. Еще был ясный день, наполненный, как вином, золотым светом. Каждая новая ночь все сильнее окрашивала листву. Теплые лучи после полуденного солнца падали на лесную лужайку, где я лежал, и буки и липа между ними стояли в желтом и красном огне, словно невидимый художник, пока я спал, превратил их в факелы, и они в полной тишине горели неподвижным пламенем. Ни один листочек не шевелился. «Не проявляйте нетерпения», — прервал вдруг себя Шварц, — «когда я говорю о природе». Она приобрела вдруг для нас в это время такое же значение, как для животных. Она была тем, что никогда не отталкивала нас от себя. Ей не нужны были паспорта и свидетельства о борийском происхождении. Она давала и брала безличное и исцеляющее, как лекарство. В тот раз на лесной лужайке я долго лежал, не шевелясь, и чувствовал себя чашей, налитой до краев, и боялся пролить хотя бы каплю. Потом я увидел, как в полной тишине, без малейшего дуновения ветра, сотни листьев полетели вдруг с дерева вниз на землю, словно услышав таинственный, безмолвный приказ. Они безмятежно скользили в ясном воздухе, и некоторые упали на меня. В этом мгновении показалось мне, я узнал свободу смерти и странное ее утешение. Не принимая никакого решения, Я ощутил как милость то, что я могу окончить свою жизнь, если умрет Элен, что мне не нужно оставаться одному, и что милость эта — это компенсация, данная человеку за безмерность его любви, когда она вырывается за пределы существа. Я пришел к этому не размышляя, и когда я понял это, уже не нужно было в каком-то отдаленном смысле умирать во что бы то ни стало. Елена не появилась у стены плача. Она пришла лишь тогда, когда другие исчезли. Она была в рубашке и коротких штанах и просунула мне через проволоку сверток и бутылку вина. В необычном костюме она показалась еще моложе. «Пробка вытащена», — сказала она. «Вот и бокал». Она легко проскользнула под проволокой. «Ты, наверное, умер с голоду. Я кое-что раздобыла в буфете, чего не видела с самого Парижа». Адикалон, угадал я. Она горько и свежо пахла в ночном воздухе. Она кивнула головой. Я увидел, что волосы у нее подстрижены короче, чем раньше. «Что же такое случилось?» — спросил я вдруг, рассердившись. «Я думал, тебя увезли или ты умираешь, а ты приходишь словно после посещения салона красоты. Может быть, ты сделала и маникюр?» «Сама. Посмотри». Она подняла руку и засмеялась. «Давай выпьем вина». «Что случилось?» «У вас было гестапо?» «Нет, комиссия вермахта, но там были два чиновника из гестапо». «Увезли кого-нибудь?» «Нет», — сказала она, — «налей». Я видел, что она возбуждена. Руки у нее горели, и кожа была такая сухая, что, казалось, тронь ее, она затрещит. «Они были там», — сказала она. «Они прибыли, чтобы составить список нацистов». «И много их у вас оказалось...» Достаточно. Мы никогда не думали, что их столько. Многие никогда не признавались. При этом была одна, я ее знала, она вдруг выступила вперед и заявила, что она принадлежит к Национал-социалистской партии, что она собрала здесь ценные сведения и хочет вернуться обратно на родину, что с ней здесь плохо обращались и ее тут же должны увезти. Я знала ее хорошо, слишком хорошо. Она знает... Элен быстро выпила и вернула мне бокал. «Что она знает?» — спросил я. «Я не могу сказать точно, что она знает. Было столько ночей, когда мы без конца говорили и говорили. Она знает, кто я?» Элен подняла голову. «Я никогда не поеду к ним. Я убью себя, если они захотят увести меня. Ты не убьешь себя, и они тебя не увезут. Чего ради? Георг сейчас Бог знает где, он не всеведущ, И к чему той женщине выдавать тебя, что это ей даст? Обещай, что ты не дашь меня увести. Обещаю, сказал я. Лишенный всего, я обещал ей все, и самое главное защиту.